Камера Аббата Пройдя довольно легко, хоть и согнувшись с подземным ходом, Дантес достиг конца коридора, прорытого Аббатом. Тут проход суживался, и в него едва можно было пролезть ползком. Пол в камере Аббата был вымощен плитами. Подняв одну из них в самом темном углу, он и начал трудную работу, окончание которой видел Дантес. Проникнув в камеру и став на ноги, Эдмон с любопытством стал оглядываться по сторонам. С первого взгляда в этой камере не было ничего необыкновенного. — Так, — сказал Аббат, — теперь только четверть первого. У нас остается еще несколько часов. Дантес посмотрел кругом, ища глазами часы, по которым Аббат определял время с такой точностью — «Посмотрите, — сказал Аббат, — на солнечный луч, проникающий в мое окно, и на эти линии, вычерченные мной на стене. По этим линиям я определяю время вернее, чем если бы у меня были часы, потому что часы могут испортиться, а солнце и земля всегда работают исправно». Дантес ничего не понял из этого объяснения. Видя, как солнце встает из-за гор и опускается в Средиземное море, он всегда думал, что движется солнце, а не земля. Незаметное для него двойное движение земного шара, на котором он жил, казалось ему неправдоподобным. В каждом слове его собеседника... Ему чудились тайные науки, столь же волшебные, как те золотые и алмазные копи, которые он видел еще мальчиком во время путешествия в Гузерат и Галконду. «Мне не терпится, — сказал он Аббату, — увидеть ваше богатство. Аббат подошел к очагу и с помощью долота, которую он не выпускал из рук, вынул камень, некогда служивший подом и прикрывавший довольно просторное углубление». В этом углублении и хранились все те вещи, о которых он говорил Дантесу. «Что же вам показать сперва?» — спросил он. «Покажите мне ваше сочинение о монархии в Италии». Фария вытащила из тайника четыре свитка, скатанные как листы папируса. Свитки состояли из холщовых полос шириной в четыре дюйма и длиной дюймов в восемнадцать. Полосы были пронумерованы, и Дантес без труда прочел несколько строк. Сочинение было написано на родном языке аббата, то есть по-итальянски, а Дантес, уроженец Прованса, отлично понимал этот язык. Видите, тут все. Неделю тому назад я написал конец на 68 восьмой полосе. — Две рубашки и все мои носовые платки ушли на это. — Если я когда-нибудь выйду на свободу, и если в Италии найдется типограф, который отважится напечатать мою книгу, я прославлюсь. — Да, — отвечал Дантес, — я вижу. — А теперь прошу вас, покажите мне перья, которыми написана эта книга. — Вот, смотрите, — сказал Фария. И он показал Дантесу палочку шести дюймов в длину, толщиной в полдюйма. К ней при помощи нитки был привязан рыбий, хрящик, запачканный чернилами. Он был заострен и расщеплен, как обыкновенное перо. Дантес рассмотрел перо и стал искать глазами инструмент, которым оно было так хорошо отчинено. «Вы ищите перочинный ножик», — сказал Фарье. «Это моя гордость». Я сделал и его, и этот большой нож из старого железного подсвечника. Ножик резал, как бритва. А нож имел еще то преимущество, что мог служить и ножом, и кинжалом. Дантес рассматривал все эти вещи с таким же любопытством, с каким бывало в марсельских лавках, редкости разглядывал орудия, сделанные дикарями и привезенные с южных островов капитанами дальнего плавания. То же касается чернил, сказал Фарио. То вы знаете, из чего я их делаю. Я изготавливаю их по мере надобности. Теперь я удивляюсь только одному, сказал Дантес. Как вам хватило дней на всю эту работу? Я работал и по ночам, сказал Фарио. По ночам? Вы что же, как кошка видите ночью? Нет. Но Бог дал человеку ум который возмещает несовершенство чувств. Я создал себе освещение. Каким образом? От говядины, которую мне дают, я срезаю жир, растапливаю его и извлекаю чистое сало. Вот мой светильник. И бат показал Дантесу плошку, вроде тех, которыми освещают улицы в торжественные дни. А огонь... Вот два кремня и труд, сделанные из лоскута рубашки, а спички. Я притворился, что у меня накожная болезнь, и попросил серы, мне ее дали. Дантес положил все вещи на стол и опустил голову, потрясенный упорством и силою этого ума. «Это еще не все», — сказал Фария. Ибо не следует прятать все свои сокровища в одно место. Закроем этот тайник. Они вдвинули камень на прежнее место. Аббат посыпал его пылью и растер ее ногою, чтобы не было заметно, что камень вынимали. Потом подошел к кровати и отодвинул ее. За изголовьем было отверстие, почти герметически закрытое камнем. В этом отверстии лежала веревочная лестница, футов тридцати длиною. Дантес испробовал ее. Она могла выдержать любую тяжесть. — Где вы достали веревку для этой превосходной лестницы? — спросил Дантес. — Во-первых, из моих рубашек, а потом из простынь, которые я раздергивал в продолжении трех лет, пока сидел в фенестрелле. Когда меня перевели сюда, я ухитрился захватить с собою заготовленный материал. Здесь я продолжил работу. И никто не замечал, что ваши простыни не подроблены. Я их зашивал. Чем? Вот этой иглой. И аббат достал из-под лохмотьев своего платья длинную и острую рыбью кость, с продетой в нее ниткой. Дело в том продолжал Фария, что я сначала хотел выпилить решетку и бежать через окно. Оно немного шире вашего, как вы видите. Я бы его еще расширил перед самым побегом, но я заметил, что оно выходит во внутренний двор и отказался от этого намерения. Однако я сохранил лестницу на тот случай, если бы, как я вам уже говорил, представилась возможность непредвиденного побега. Но Дантес, рассматривая лестницу, думал совсем о другом. В голове его мелькнула новая мысль. «Быть может, этот человек, такой умный, изобретательный, ученый, разберется в его несчастье, которое для него самого всегда было окутано тьмою? О чем вы думаете?» Спросила бац с улыбкой, принимая задумчивость Дантеса за высшую степень восхищения. «Во-первых, о том, какую огромную силу ума вы потратили, чтобы дойти до цели. Что совершили бы вы на свободе?» «Может быть, ничего. Я растратил бы ум на мелочи. Только несчастье раскрывает тайны и богатства человеческого ума». Для того, чтобы порох дал взрыв, его надо сжать. Тюрьма сосредоточила все мои способности, рассеянные в разных направлениях. Они столкнулись на узком пространстве. А вы знаете, что из столкновений тут рождается электричество? Из электричества молнии, из молнии свет? Нет, я ничего не знаю, — отвечал Дантес, подавленный своим невежеством. «Некоторые ваши слова лишены для меня всякого смысла. Какое счастье быть таким ученым, как вы!» Аббат улыбнулся. «Но вы еще о чем-то думали?» «Да. Об одном вы мне сказали, а второе...» «Второе вот что. Вы мне рассказали свою жизнь, а моей не знаете». Ваша жизнь еще так коротка, что не может заключать в себе важных событий. Она заключает огромное несчастье, — сказал Дантес. Несчастье, которого я ничем не заслужил. Я бы желал, чтобы никогда больше не богохульствовать, убедиться в том, что в моем несчастье виноваты люди. — Так вы считаете себя невиновным в том преступлении, которое вам приписывают? — «Я невинен. Клянусь жизнью тех, кто мне дороже всего на свете. Жизнью моего отца и Mercedes. «Хорошо», — сказал Аббат, закрывая тайник и подвигая кровать на прежнее место. «Расскажите мне вашу историю». И Дантес рассказал то, что Аббат назвал его историей. Она ограничивалась путешествием в Индию и двумя-тремя поездками на восток. Рассказал про свой последний рейс, Про смерть капитана Леклера, Поручение к маршу и свидание с ним. Его письмо к господину Нуартье Рассказал про возвращение в Марсель, Свидание с отцом, Про свою любовь к Мерседес, Про обручение, Арест, допрос, Временное исключение в здании суда. И, наконец, окончательное заточение в замке Ив. Больше он ничего не знал. Не знал даже, сколько времени находится в тюрьме. Выслушав его рассказ, Аббад глубоко задумался. — В науке право, — сказал он, помолчав, — есть мудрая аксиома, о которой я вам уже говорил. Кроме тех случаев, когда дурные мысли порождены испорченной натурой, человек сторонится преступлением. Но цивилизация сообщила нам искусственные потребности, пороки и желания, которые иногда заглушают в нас доброе начало и приводят ко злу. Отсюда положение. «Если хочешь найти преступника, ищи того...» «Кому совершенное преступление могло принести пользу?» «Кому могло принести пользу ваше исчезновение?» «Да никому!» «Я так мало значил. Не отвечайте промечу. «В вашем ответе нет ни логики, ни философии. На свете все относительно, дорогой друг». Начиная с короля, который мешает своему преемнику, до канцеляриста, который мешает сверхштатному писцу. Когда умирает король, его преемник наследует корону. Когда умирает канцелярист, писец наследует 1200 ливров жалования. Эти 1200 ливров его цивильный лист. Они ему также необходимы, как королю 12 миллионов. Каждый человек сверху донизу общественной лестницы образует вокруг себя мирок интересов, где есть свои вихри и свои крючковатые атомы, как в мирах Декарта. Дюма ошибочно приписывает французскому философу Рене Декарту 1596-1650 годы взгляды выдающегося греческого философа-атомиста Демокрита около 460-го, около 370-го годов до нашей эры, согласно которым существует множество миров, в своей основе состоящих из атомов. Атомы носятся по Вселенной кружа с вихри, а для соединения между собою они снабжены своеобразными крюками-зацепками. и Чем ближе к верхней ступени, тем эти миры больше. Это опрокинутая спираль, которая держится на острие, благодаря эквилибристике вокруг точки равновесия. Итак, вернемся к вашему миру. Вас хотели назначить капитаном фараона? Да. Вы хотели жениться на красивой девушке? Да. Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вас не назначили капитаном фараона? Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вы не женились на Мерседес? Отвечайте сперва на первый вопрос. Последовательность — ключ ко всем загадкам. Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вас не назначили капитаном фараона? Никому. Меня очень любили на корабле. Если бы матросам разрешили выбрать начальника, то они, я уверен, выбрали бы меня. Только один человек имел причину не жаловать меня. Я поссорился с ним, предлагал ему дуэль, но он отказался. Ага. Как его звали? Данглар. Кем он был на корабле? Бухгалтером. Заняв место капитана, вы бы оставили его в прежней должности? Нет. Если бы это от меня зависело, я заметил в его счетах кое-какие неточности. Хорошо. Присутствовал ли кто-нибудь при вашем последнем разговоре с капитаном Леклером? Нет, мы были одни. Мог ли кто-нибудь слышать ваш разговор? Да, дверь была отворена, и даже... Постойте. Да-да, Данглар проходил мимо в ту самую минуту, когда капитан Леклер передавал мне пакет для маршала. Отлично! Мы напали на след. Брали вы кого-нибудь с собой, когда сошли на острове Эльба? Никого. Там вам вручили письмо? Да, маршал вручил. Что вы с ним сделали? Положил в бумажник. Так при вас был бумажник, Каким образом бумажник с официальным письмом мог поместиться в кармане моряка? Вы правы, бумажник оставался у меня в каюте. Так, стал быть, вы только в своей каюте положили письмо в бумажник. Да. От Порто Феррайо до корабля. Где было письмо? У меня в руках. Когда вы поднимались на фараон, любой мог видеть, что у вас в руках письмо. Да. И Данглар мог видеть. Да, и Данглар мог видеть. Теперь слушайте внимательно и напрягите свою память. Помните ли вы, как был написан донос? О, да. Я прочел его три раза, и каждое слово врезалось в мою память. Повторите его мне. Данте задумался. Вот он, слово в слово. Приверженец престола и веры уведомляет господина королевского прокурора, что Эдмон Дантес, помощник капитана на корабле фараон, прибывшим сегодня из Смирны, с заходом в Неаполе порта Феррайо, имел от Мюрата письмо к Узурпатору, а от Узурпатора письмо к Бонапартийскому комитету в Париже. В случае его ареста письмо будет найдено при нем или у его отца, или в его каюте на фараоне. Аббат пожал плечами. — Ясно, как день, — сказал он. «И велико же ваше простодушие, что вы сразу не догадались!» «Так вы думаете!» — вскричал Дантес. «Какая подлость!» «Какой был почерк у Данглара?» «Очень красивый и четкий, с наклоном вправо». «А каким почерком был написан донос?» «С наклоном влево». Аббат улыбнулся. «Измененным!» «Почерк настолько твердый, что едва ли он был изменен». «Постойте!» — сказал Аббат. Он взял перо, или вернее то, что называл пером, обмакнул в чернила и написал левой рукой на холсте, заменяющем бумагу первые строки доноса. Дантес отпрянул и со страхом взглянул на Аббата. «Невероятно!» — воскликнул он. «Как этот почерк похож на тот?» «Донос написан левой рукой!» — А я сделал любопытное наблюдение, — продолжал Аббат. — Какое? — Все почерки правой руки разные, а почерки левой все похожи друг на друга. — Все-то вы изучили. — Все знаете. — Будем продолжать. Да — Да-да. — Перейдем ко второму вопросу. — Я слушаю вас. — Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вы не женились на «Мерседес»? Да, одному молодому человеку, который любил ее. Его имя — Фернан. Имя испанское, он каталанец. Считаете ли вы, что он мог написать донос? Нет, он ударил бы меня ножом только и всего. Да, это в испанском духе убийство, но не подлость. Да, он и не знал подробностей, описанных в доносе. Вы никому их не рассказывали? Никому. Даже невесте, даже ей. «Так это Данглар!» «Теперь я в этом уверен. Постойте. Знал ли Данглар Фернана?» «Нет». «Да. Да, вспомнил». «Что?» «За день до моей свадьбы. Они сидели за одним столом в кабачке старика Памфила. Данглар был дружелюбен и весел, а Фернан бледен и смущен. Их было только двое?» Нет. С ними сидел третий, мой хороший знакомый. Он-то, верно, и познакомил их, портной, кадрус, но он уже был пьян. Постойте, постойте. Как же я не вспомнил этого раньше. На столе, где они пили, стояла чернильница, лежала бумага, перья. Дантес провел рукой по полбу. О, подлецы! Подлецы, хотите знать еще что-нибудь? спросила Бат с улыбкой. Да, да, вы так все разбираете, так ясно все видите. Я хочу знать. Почему меня допрашивали только один раз? Почему меня обвинили без суда? Это уже посложнее, сказала Бат. Пути правосудия темные и загадочные, в них трудно разобраться. Проследить поведение обоих ваших врагов — это было просто детской игрой. А теперь вам придется дать мне самые точные показания. Извольте, спрашивайте. Вы поистине лучше знаете мою жизнь, чем я сам. Так, кто вас допрашивал? Королевский прокурор или его помощник или следователь? Помощник. Молодой, старый, молодой. 27. Так. Еще не испорченный, но уже чистолюбивый, — любивый, сказала Бат. Как он с вами обращался? Скорее ласково, нежели строго. Вы все ему рассказали? Все. Обращение его менялось во время допроса. На одном мгновении, когда он прочел письмо, служившее уликой против меня, он, казалось, был потрясен моим несчастьем. — Вашим несчастьем? — Да. — И вы уверены, что он скорбел именно о вашем несчастье? — Во всяком случае, он дал мне явное доказательство своего участия, какое именно. Он сжег единственную улику, которая могла мне повредить, которую донос «Нет письмо». «Вы уверены в этом?» «Это произошло на моих глазах?» «Тут что-то не то. Сдается мне, что этот помощник прокурора более низкий негодяй, чем можно предположить. Честное слово. «Меня бросает в дрожь», — сказал Дантес. «Неужели мир населен только тиграми и крокодилами?» «Да, но только двуногие тигры и крокодилы куда опаснее всех других». «Пожалуйста. Будем продолжать». «Извольте. Вы говорите, что он сжег письмо?» «Да. И прибавил. Видите, против вас имеется только эта улика, и я уничтожаю ее». «Такой поступок слишком благороден и потому неестествен». «Вы думаете?» «Я уверен. К кому было письмо?» Господину Нортье в Париже, улица Кокарон, номер 13. Не думаете ли вы, что помощник прокурора мог быть заинтересован в том, чтобы это письмо исчезло? Может быть. Он несколько раз заставил меня обещать, будто бы для моей же пользы, не говорить никому об этом письме и взял с меня клятву, что я никогда не произнесу имени написанного на конверте. Нуартье, повторил Абат, Нуартье, я знал одного Нуартье при дворе бывшей королевы Атрурии. Знал Нуартье, жарродиста во время революции. А как звали вашего помощника прокурора? Девильфор?» Бат расхохотался. Дантес посмотрел на него с изумлением. «Что с вами?» — сказал он. «Видите этот солнечный луч?» — спросила Бат. «Вижу. Ну так вот, теперь ваше дело для меня яснее этого луча. Бедный мальчик». «И он был ласков с вами?» да. «Этот достойный человек Жок уничтожил письмо, да?» «Благородный поставщик палача взял с вас клятву, что вы никогда не произнесете имени Нортье, да?» «А этот Нортье, несчастный выслепец, слепец, да знаете ли вы, кто такой?» Этот нортье, этот нортье, его отец. Если бы молния ударила у ног Дантеса и разверзла перед ним пропасть на дне, которой он увидел бы ад, она не поразила бы его так внезапно и так ошеломляюще, как слова аббата. Он вскочил и схватился руками за голову. Его отец, его отец, вскричал он. Да, его отец, которого зовут Нортье де Вильфор, отвечала Бат. И тогда ослепительный свет озарил мысли Дантеса. Все, что прежде казалось ему темным, внезапно засияло в ярких лучах. Изменчивое поведение Вильфора во время допроса, уничтожение письма, требование клятвы, просительный голос судьи, который не грозил, оказалось, умолял, все пришло ему на память. Он закричал, зашатался, как пьяный. Потом бросился к подкопу, который вел из камеры аббата в его темницу. «Мне надо побыть одному!» — воскликнул он. «Я должен обдумать все это!» И, добравшись до своей камеры, он бросился на постель. Вечером... Когда пришел тюремщик, Дантес сидел на койке с остановившимся взглядом и искаженным лицом, неподвижный и безмолвный, как статуя. В эти долгие часы размышления, пролетевшие как секунды, он принял грозное решение и поклялся страшной Дантеса пробудил от задумчивости человеческий голос, голос Аббата Фария, который после ухода тюремщика пришел пригласить Эдмона отужинать с ним. Звание сумасшедшего, и притом забавного сумасшедшего, давало старому узнику некоторые привилегии, а именно право на хлеб побелея и на графинчик вина — по воскресеньям. Было как раз воскресенье, и аббат пришел звать своего молодого товарища, разделить с ним хлеб и вино. Дантес последовал за ним. Лицо его прояснилось и приняло прежнее выражение, но в глазах были жестокость и твердость, свидетельствовавшие о том, что в юноше созрело какое-то решение. Аббат посмотрел на него пристально. — Я сожалею о том, что помог вам в ваших поисках правды, и сожалею о словах, сказанных мною. «Почему — Почему? — спросил Дантес. — Потому что я поселил в вашей душе чувство, которого там не было. Жажду мщения. Дантес улыбнулся. — Поговорим о другом, — сказал он. Аббат еще раз взглянул на него и печально покачал головой. Но, уступая просьбе, Тантеса заговорил о другом. Беседа с Аббатом, как с любым собеседником, много перенесшим, много страдавшим, была поучительна и неизменно занимательна. Но в ней не было эгоизма. Этот страдалец никогда не говорил о своих страданиях. Дантес с восторгом ловил каждое его слово. Иные слова аббата отвечали мыслям ему уже знакомым, его знаниям моряка. Другие касались предметов ему неведомых. И как северное сияние, которое светит мореплавателем в полуночных широтах, открывали ему новые просторы освещенные фантастическими отблесками. Он понял, какое счастье для просвещенного человека сопутствовать этому возвышенному уму на высотах нравственных, философских и социальных идей, где он привык парить. «Научите меня чему-нибудь из того, что вы знаете». — сказал Дантес. — Хотя бы для того, чтобы не соскучиться со мной. Боюсь, что вы предпочитаете уединение обществу такого необразованного и ничтожного товарища, как я. Если вы согласитесь на мою просьбу, я обещаю вам не говорить больше о побеге. Аббат улыбнулся. — Увы, дитя мое, — сказал он, — знание человеческое весьма ограничено. И когда я научу вас математике, физике, истории и трем-четырем живым языкам, на которых я говорю, вы будете знать то, что я сам знаю. И все эти знания я передам вам в каких-нибудь два года. Два года? Вы думаете, что я могу изучить все эти науки в два года? В их приложении нет, в их основах — да». Выучиться не значит знать. Есть знающие, есть ученые. Одних создает память, других философия. Разве нельзя научиться философии? Философии не научаются. Философия есть сочетание приобретенных знаний и высокого ума, применяющего их. Философия — это сверкающее облако, на которые ступил Христос, возносясь на небо. «Чему же вы станете учить меня сначала?» — спросил Дантес. «Мне хочется поскорее начать. Я жажду знания». «Всему!» — отвечала Бат. В тот же вечер узники составили план обучения и на другой день начали приводить его в исполнение. Дантес обладал удивительной памятью и необыкновенной понятливостью. Математический склад его ума помогал ему усваивать все путем исчисления, а романтизм моряка смягчал безмерную прозаичность доказательств, сводящихся к сухим цифрам и прямым линиям. Кроме того, Дантес уже знал итальянский язык и отчасти новогреческий, которому он научился во время своих путешествий на восток. При помощи этих двух языков он скоро понял строй остальных и через полгода начал уже говорить по-испански, по-английски и по-немецки. Потому ли, что наука доставляла ему развлечения, заменявшие свободу? Потому ли, что он, как мы убедились, умел держать данное слово? Во всяком случае, он, как обещал, аббату не заговаривал больше о побеге. И дни текли для него быстро и содержательно. Через год это был уже другой человек. Что же касается аббата Фария, то, несмотря на развлечения, доставляемое ему обществом Дантеса, старик с каждым днем становился мрачнее. Казалось, какая-то неотступная мысль занимала его ум. Он то впадал в глубокую задумчивость, тяжело вздыхал, то вдруг вскакивал и, скрестив руки на груди, часами шагал по камере. Как-то раз он внезапно остановился и воскликнул. «Если бы не часовой!» «Будет часовой или нет, это зависит от вас», — сказал Дантес, читавший мысли Аббата, словно его череп было из стекла. Я уже сказал вам, что убийство претит мне. Но это убийство, если оно совершится, будет совершено по инстинкту самосохранения для самозащиты. Все равно я не могу. Однако вы думаете об этом неустанно, — прошептала Аббат. — И вы нашли способ? — живо спросил Дантес. — Нашел. Если бы на галерею поставили часового, который был бы слеп и глух, «Он будет и слеп, и глух», — отвечал Эдмон с твердостью, испугавший Аббата. «Нет, нет», — крикнул он, — «это невозможно». Дантес хотел продолжать этот разговор, но Аббат покачал головой и не стал отвечать. «Прошло три месяца». «Вы сильный?» — спросил однажды Дантес Аббат. Дантес вместо ответа взял долото, согнул его под и снова выпрямил. — Дадите честное слово, что убьете часового только в случае крайней необходимости. Даю честное слово. — Тогда мы можем исполнить наши намерения, сказал Аббат. — А сколько потребуется времени на то, чтобы его исполнить? — Не меньше года, и можно приняться за работу хоть сейчас. Вот видите, мы потеряли целый год, — вскричал Дантес. — По-вашему, потеряли? Простите меня ради бога, — воскликнул Эдмон, покраснев. — Полно, — сказала Бат, — человек всегда только человек. А вы еще один из лучших, каких я знавал. «Так слушайте, вот мой план!» И Аббат показал Дантесу сделанный им чертеж. То был план его камеры, камеры Дантеса и прохода, соединявшего их. Посредине этого прохода ответвлялся боковой ход, вроде тех, какие прокладываются в рудниках. Этот боковой ход кончался под галереей, где шагал часовой. Тут предполагалось сделать широкую выемку, подрывая и расшатывая одну из плит, образующих пол галереи. В нужную минуту плита сядет под тяжестью солдата, и он провалится в выемку. Оглушенный падением, он не в силах будет защищаться». И в этот миг Дантес кинется на него, свяжет, заткнет ему рот и оба узника, выбравшись через окно галереи, спустится по наружной стене при помощи веревочной лестницы и убегут. Дантес захлопал в ладоши, и глаза его заблистали радостью. План был так прост, что непременно должен был удаться. В тот же день наши землекопы принялись за работу. Они трудились тем более усердно, что этот труд следовал за долгим отдыхом и, по-видимому, отвечал заветному желанию каждого из них. Они рыли без устали, бросая работу только в те часы, когда принуждены были возвращаться к себе и ждать посещения тюремщика. Впрочем, они научились уже и издали различать его шаги, и ни одного из них ни разу не застали врасплох. Чтобы земля, вынутая из нового подкопа, не завалила старый, они выкидывали ее понемногу и с невероятными предосторожностями в окно камеры Дантеса или Фария и тщательно измельчали в порошок, и ночной ветер уносил ее. Более года ушло на эту работу, выполненную долотом, ножом и деревянным рычагом. Весь этот год Аббат продолжал учить Дантеса, говорил с ним то на одном, то на другом языке, рассказывал ему историю народов и тех великих людей, которые время от времени оставляют за собой блистательный след, называемый славою. К тому же Аббат, как человек светский, принадлежавший к высшему обществу, в обращении своем сохранял какую-то грустную величавость. Дантес, благодаря врожденной переимчивости, сумел усвоить изящную учтивость, которая ему недоставала, и аристократические манеры, приобретаемые обычно только в общении с высшими классами или в обществе просвещенных людей. Через пятнадцать месяцев проход был вырод, Под галереей была сделана выемка. Можно было слышать шаги часового, расхаживавшего взад и вперед, и узники, вынужденные для успешности побега ждать темной и безлунной ночи, боялись одного, что земля не выдержит и сама прежде времени осыплется под ногами солдата. Чтобы предотвратить эту опасность, узники подставили подпорку, которую нашли в фундаменте. Дантес как раз был занят этим, когда вдруг услышал, что аббат Фария, остававшийся в его камере, где он обтачивал гвоздь, предназначенный для укрепления веревочной лестницы, зовет его испуганным голосом. Дантес поспешил к нему и увидел, что аббат стоит посреди камеры, бледный, в поту, с судорожно стиснутыми руками. «Боже мой!» — скрикнул Дантес. — Что такое? Что с вами? — Скорей! Скорей! — сказал Аббат. — Слушайте! Дантес посмотрел на посеревшее лицо Аббата, на его глаза, окруженные синевой, на белые губы, на взъерошенные волосы, и в страхе выронил из рук Долото. — Что случилось? — воскликнул он. — Я погиб! — сказал Аббат. — Слушайте! — Мною овладевает страшная, быть может, смертельная болезнь. Припадок начинается, я чувствую. Я уже испытал это за год до тюрьмы. Есть только одно средство против этой болезни. Я назову вам его. Бегите ко мне. Поднимите ножку кровати, она полая. В ней вы найдете пузырек с красным настоем. Принесите его сюда. Или нет? Нет, постойте. Меня могут застать здесь. Помогите мне дотащиться к себе, пока у меня еще есть силы. Кто знает, что может случиться и сколько времени продолжится припадок. Дантес не потерял присутствия духа. Несмотря на страшное несчастье, обрушившееся на него, он спустился в подкоп, таща за собой бедного аббата. С неимоверными усилиями он довел больного до его камеры и уложил в постель. Благодарю, сказала Бад, дрожа всем телом, как будто он только что вышел из холодной воды. Припадок сейчас начнется. Я буду в каталепсии. Может быть, буду лежать без движения, не издавая ни единого стона. А может быть, на губах выступит пена, я буду корчиться и кричать. Сделайте так, чтобы не было слышно моих криков. Это самое важное. Иначе меня, чего доброго, переведут в другую камеру, и нас разлучат навеки. Когда вы увидите, что я застыл, окостенел, словом, все равно, что мертвец, тогда, только тогда, слышите, разожмите мне зубы ножом и влейте в рот десять капель настоя, и, может быть, я очнусь. «Может быть!» — скорбно воскликнул Дантес. «Помогите!» «Помогите!» — закричала Бат. «Я! Я ум...» Припадок начался с такой быстротой и силой, что несчастный узник не успел даже кончить начатого слова. Тень мелькнула на его челе, быстрая и мрачная, как морская буря. Глаза раскрылись, рот искриился, щеки побугровели. Он бился, рычал, на губах выступила пена. Исполняя его приказания, Дантес зажал ему рот одеялом. Так продолжалось два часа. Наконец бесчувственный, как камень, холодный и бледный, как мрамор, беспомощный, как растоптанная блинка. Он забился в последних судорогах, потом вытянулся на постели и остался недвижим. Эдмон ждал, пока эта мнимая смерть завладеет всем телом и оледенит в самое сердце. Тогда он взял нож, просунул его между зубами и с величайшими усилиями разжал стиснутые челюсти. Влил одну за другой десять капель красного настоя и стал ждать. Прошел час. Старик не шевелился. Дантес испугался, что ждал слишком долго и смотрел на него с ужасом, схватившись за голову. Наконец легкая краска показалась на щеках. В глазах, все время остававшихся открытыми и пустыми, мелькнуло сознание. Легкий вздох вылетел из уст. Старик пошевелился. «Спасен! Спасен!» — закричал Дантес. «Больной еще не мог говорить» но с явной тревогой протянул руку к двери. Дантес насторожился и услышал шаги тюремщика. Было уже семь часов, а Дантесу было не до того, чтобы следить за временем. Эдмон бросился в подкоп, заложил за собою камень и очутился в своей камере. Через несколько мгновений дверь отворилась, И тюремщик, как и всегда, увидал узника, сидящим на постели. Едва успел он выйти, едва затих шум его шагов, как Дантес, терзаемый беспокойством, забыв про обед, поспешил обратно и, подняв камень, вратился в камеру Аббата. Аббат пришел в чувство, но еще лежал пластом, совершенно обессиленный. «Я уж думал, что больше не увижу вас», — сказал он Эдмону. «Почему?» — спросил он. «Разве вы боялись умереть?» «Нет, но все готово к побегу. И я думал, что вы убежите». Краска негодования залила щеки Дантеса. «Без вас!» — вскричал он. «Неужели вы в самом деле думали, что я на это способен?» Теперь вижу, что ошибался, — сказал больной. Ах, как я слаб, разбит, уничтожен. Не падайте духом, силы восстановится, — сказал Дантес, садясь возле постели Аббата и беря его за руки. Аббат покачал головой. — Последний раз, — сказал он, — припадок продолжался полчаса. После чего мне захотелось есть, и я встал без посторонней помощи. А сегодня я не могу пошевелить ни правой ногой, ни правой рукой. Голова у меня тяжелая, что указывает на кровоизлияние в мозг. При третьем припадке меня разобьет паралич, или я сразу умру. «Нет, нет, успокойтесь, вы не умрете». Третий припадок, если и будет, застанет вас на свободе. Тогда мы вас вылечим, как и в этот раз, и даже лучше. Ведь у нас будет все необходимое. Друг мой, — отвечал старик, — не обманывайте себя. Этот припадок осудил меня на вечное заточение. Для побега надо уметь ходить. Так что ж, мы подождем неделю, месяц, два месяца, если нужно. «Тем временем силы вернуться к вам. Все готово к нашему побегу. Мы можем сами выбрать день и час. Как только вы почувствуете, что можете плавать, мы тотчас же бежим». «Мне уже больше не плавать», — отвечал Фарио. «Эта рука парализована. И не на один день, а навсегда. Поднимите ее». И вы увидите, как она тяжела. Дантес поднял руку больного. Она упала, как камень. Он вздохнул. «Теперь вы убедились, Эдмон», — сказал Фария. «Верьте мне, я знаю, что говорю. С первого приступа моей болезни я не переставал думать о ней. Я ждал ее» потому что она у меня наследственная. Мой отец умер при третьем припадке. Дед тоже. Врач, который дал мне рецепт настоя, а это никто иной, как знаменитый кабанис, предсказал мне такую же участь. Врач ошибается, — воскликнул Донтес, а паралич ваш не помешает нам. Я возьму вас на плечи и поплыву вместе с вами, дитя, — Сказала Бат. «Вы моряк, вы опытный пловец. Стало быть, вы должны знать, что человек с такой ношей недалеко уплывет в море. Бросьте обольщать себя пустыми надеждами, которым не верит даже ваше доброе сердце. Я стану здесь» пока не пробьет час моего освобождения. Час смерти. А вы спасайтесь. Бегите. Вы молоды, ловки и сильны. Не считайте со мной. Я возвращаю вам ваше честное слово. Хорошо, сказал Дантес. В таком случае и я остаюсь. Он встал и торжественно простер руку над стариком. Клянусь кровью Христовой, что я не оставлю вас до вашей смерти. Фария посмотрел на юношу, такого благородного, великодушного и безыскусственного, и на лице его, одушевленном самой чистой преданностью, прочел искреннюю его любовь и чистосердечие его клятвы. — Хорошо, — сказал больной, — я принимаю вашу жертву. — Спасибо. И он протянул Эдмону руку. — Быть может, ваша бескорыстная преданность будет вознаграждена, — сказал он. — Но так как я не могу, а вы не хотите уйти отсюда, — то нам надо заложить ход под галереей. Часовой может обратить внимание на гулкое место и позвать надзирателя. Тогда все откроется, и нас разлучат. Ступайте, займитесь этим делом, в котором, к сожалению, я уже не могу вам помочь. Употребите на это всю ночь, если нужно, И возвращайтесь завтра утром после обхода. Мне нужно сказать вам нечто очень важное. Дантес пожал руку Аббату, который успокоил его улыбкой и послушно и почтительно вышел от своего старого друга.